Глава 27 Мы должны верить в нашу работу и наши методы, верить, что это может произойти, и тогда это произойдет. Уильям Бут. Париж, 1926 год Снизу вверх Бланш смотрела на выгравированную на фасаде здания надпись Дворец женщины Рука ее скользнула в руку Альбена, стоявшего рядом. Они это сделали. Последние недели оба они работали, не щадя сил, буквально днем и ночью. Компания по сбору денег стала еще активнее. Сами Пайроны умножили выступления, статьи, лекции, выкладываясь до последнего. И, наконец, им удалось завершить эту гигантскую, почти нечеловеческую работу. Дворец перестал быть призраком, теперь он реально существовал. Вот он, здесь, перед ними, величественный, отмеченный знаком крови и пламени армии спасения. Дворец женщины был официально открыт 23 июня 1926 года. Генерал Брэмвелл специально по этому случаю приехал из Лондона. В тот день в огромном конференц-зале дворца собралось около двух тысяч человек. Члены комитета заняли свои места на сцене по обе стороны от представителя президента республики. Господин Дюрафур, министр труда и гигиены, Сказал приветственное слово, выражая благодарность, восхищение и признательность членам армии спасения. Затем слово взял Альбен, уставший, измученный, но весь случившийся радостью. Благодаря кампании по сбору средств им удалось собрать 3 миллиона франков. Однако, вопреки их ожиданиям, возникла необходимость собрать 4 миллион для оплаты размещения жильцов, ибо нужные для этого средства значительно превысили запланированные суммы. Борьба еще продолжалась. Стоя рядом с ним на сцене, Бланш вспоминала свою давнишнюю встречу с маршальшей в Глазго, которую ей тогда бросила. «А чему лично вы собираетесь посвятить свою жизнь?» Теперь ответ на этот вопрос был здесь, в стенах дворца, в этой крепости, предназначенной для обездоленных женщин. Она думала и обо всех тех, кто в будущем найдет здесь убежище и будет спасен. Думала о монахинях, прежде живших в этом монастыре и когда-то изгнанных, о тех, кто был тут погребен, прямо под их ногами. На лице Бланш было отражено все: бесчисленные бои, слезы несчастных, некогда орошавшие ее лицо. Все разочарования, которые пришлось пережить, неблагодарность и презрение, сыпавшиеся на нее со всех сторон. И вот Бланш стоит здесь, в своем дворце. Да, она больна! Издурена непосильным трудом, с телом, покрытым бесчисленными шрамами, полученными в битвах, но и с великими трофеями. На собрании присутствовали и ее дети, трое сыновей и три дочери, все также вступившие в армию спасения, все в одинаковой униформе. Дети ее были красивы и мужественны. Когда-то, пока сыновья ее сражались на войне, дочери, совсем юные, тоже вступили в армию спасения в роли офицеров солютистов Пройдет еще несколько лет, и ее старшая, Ирен, будет назначена комиссаром и возглавит парижское подразделение, следуя по стопам родителей. Ее подруга Евангелина тоже приехала из Англии на церемонию открытия дворца. Это была самая верная подруга Бланш. Подруга на все времена, и за годы разлуки ее привязанность к Бланш нисколько не изменилась. Оставшаяся незамужней, она одна из них двоих осталась верна их юношеской клятве, которую они когда-то дали друг другу. В рядах приглашенных Бланш увидела и Изабель Манжен, свою Манженетту, как она привыкла ее называть, Мадисточку с улицы Кадр-Септамбр, одновременно с ней вступившую в армию спасения. Вместе с ней она делила горький дебют, вместе они голодали, мерзли, но и смеялись вместе, и плакали тоже. Именно ей, своей преданной союзнице первых лет существования армии спасения, Бланш решила доверить управление дворцом. В ее сильных и надежных руках это гигантское судно всегда будет двигаться верным курсом. Наконец, в начале июля дворец женщины распахнул дверь для своих первых обитательниц. Среди них Бланш узнала молодую мать и ее ребенка, которых она когда-то нашла дрожащими от холода в картонной времянке, под толщей снега. Им удалось выжить. Они смогли найти себе временное пристанище в разных ночлежках, питаясь полуночным супом, который салютисты раздавали беднякам. В просторном фойе дворца эта женщина ласково улыбнулась Бланш. В руках у нее был ребенок, и этот образ стал для Бланш образом победы, настоящей победы. Самой подлинной из всех побед, единственно достойной внимания. Но если час славы и пробил, то бой еще не закончился. Опять, опять у Пайронов была куча новых планов. Перед глазами Бланш уже вырисовывался новый грандиозный проект «Дом матери и ребенка». Альбен же все силы отдавал проекту приюта для бездомных мужчин в 13 округе, строительство которого он собирался доверить архитектору Ле Корбюзье. Наконец, 7 апреля 1931 года Ассоциации французских благотворительных обществ армия спасения была объявлена общественно полезным и значимым учреждением. Организация Уильяма Бута, долгое время считавшаяся полулегальной и семейной, в конце концов получила не только одобрение парижского общества, но и была признана правительством Франции. В том же году, 30 апреля, Бланш получила, сразу после Альбена, титул кавалеры Ордена Почетного Легиона, который ей вручили в Большом Зале Дворца. Этот день совпал с 40-й годовщиной их брака, они дружно отпраздновали его в окружении детей и внуков, собравшихся по такому случаю все вместе в Париже. Увы, эти великолепные дни супружеской читы Пайронов не продлились долго. Внезапно и резко ухудшилось состояние здоровья Бланш. Некоторое время спустя доктор Эрвье обнаружил у нее последнюю стадию рака. Горькую новость Бланш приняла, как и все остальное, мужественно. Она предпочла никому ничего не сообщать, держать все в секрете. До самого конца она отказывалась от морфина и других медикаментов, которыми доктор пытался облегчить ее боль. Бланш всю свою жизнь сражалась, не могло быть и речи, чтобы она спасавала. Даже перед вечностью. Альбэн находился возле нее до последней минуты, не отлучаясь от жены ни днем, ни ночью. Когда он почувствовал, что Сила окончательно готова ее покинуть, он наклонился к ней и прошептал несколько слов, которые когда-то написал ей в письме. «О, это было так давно. Кажется, с тех пор прошла целая вечность». Тогда они только что поженились, и Бланш неожиданно послали в командировку в Соединенные Штаты. «Я буду так же надежно хранить тебя в своем сердце, как если бы ты взяла меня с собой», — говорилось в том письме. Именно эти слова Альбен сказал последними той, с кем он разделил жизнь своей воительнице, воинственному ангелу, готовившемуся сложить оружие своему солнцу, которое никогда не переставало сиять и чьи лучи теперь угасали в майских сумерках. И еще он сказал ей, что она была достойным бойцом и теперь имеет право на отдых. Альбен пообещал, что он очень скоро последует за ней, что ему нужно всего несколько лет, чтобы довершить их общее дело, построить два новых приюта, которые они вместе запланировали воплотить в жизнь. И вдруг он увидел свою бланш преображенной. Она была по-прежнему рядом с ним, но перед ним лежало не слабое и умирающее тело, а стояла юная двадцатилетняя женщина в офицерской форме Гордая и смелая, она стояла рядом с ним на проселочной дороге. Посмотрев на Альбена, она улыбнулась ему, прежде чем оседлать велосипед со смешным огромным передним колесом. Тогда рука Бланш тихо выпала из его руки, и вся она исчезла в потоке последних лучей умирающего солнца. Бланш скончалась 21 мая 1933 года. В своей униформе салютистки она ушла в иные миры, чтобы вести там новые битвы. Караурная церемония прошла 24 мая в Большом торжественном зале дворца. Альбен не мог представить, чтобы последняя дань уважения жене могла быть отдана где-то в другом месте. Если некоторые битвы стоили целой армии, то это лучше всего было применимо именно к бланш. И она должна была находиться тут, в этом здании, которое воплотило силу ее воинственности. Альбен покрыл стены дворца не черными, как положено в таких случаях, а белыми полотнищами. Он не хотел никакой черноты, ни в коем случае, только не в этот день. Не хотел он и цветов, и венков, и прочих погребальных атрибутов. Он знал, что Бланш никогда бы этого не пожелала. Единственным букетом, украсившим гроб, был букет маленькой девочки лет семи, которая положила на него небольшой пучок полевых цветов, собранных ей самой. Эта девочка и была тем ребенком, которого Бланш решила спасти от падения в бездну, построив для нее дворец. На траурную церемонию собрались все обитательницы приюта. Ювелись все, даже самые немощные, которых пришлось поддерживать другим. Сотни людей покинули свои этажи, комнаты, кухни, коридоры, спустившись по главной лестнице и заполнив собой большой зал, расположенный на первом этаже, где обычно проводились елки и разные торжества. Зал был набит битком, всем войти не удалось. Толпы женщин стояли везде, в приемной, в большом фойе, даже на улице. Кого-то только не было. Здесь объединились в едином порыве благодарности представители всех религий, всех наций, салютисты, протестанты, иудеи, католики, вольные мыслители всех разновидностей, друзья Бланш, ее поклонники, писатели, ученые, чиновники, политики, светские львицы, простые работницы, проститутки. На похоронах Бланш были представлены все классы общества и все сословия, от самых могущественных до самых обездоленных. Вплоть до окончания прощания спокойной толпа не двигалась с места, а затем тронулась, сопровождая по обе стороны траурный кортеж к Леонскому вокзалу. Гроб несли Альбен с сыновьями. На словно вымерших улицах автомобилисты с недоумением смотрели на эту странную похоронную процессию, в которой участвовал весь округ, от префекта до последнего клашара. Бланш была похоронена в деревушке Сен-Жорж-Лебен-Департамента Ардеш, где ей нравилось приходить в себя, как она об этом говорила, то есть молиться и черпать силы. В этом храме под открытым небом, как она любила его называть, могила ее была обращена к восходящему солнцу. Согласно последней воле покойной, на камне было написано изречение из книги Иова. То самое, что было ей так дорого на протяжении всей ее жизни. «С пылью смешай свое золото» в сокровище из Афира с речной галькой. Но если тело Бланши нашло себе здесь вечный покой, то душа ее пребывала в другом месте, и Альбен это знал. Ее душа оставалась в приюте, в его коридорах, в торжественном зале, в комнатах, в каждом уголке дворца. Она была в каждой женщине, которая там жила, во всех тех, кто еще придет туда однажды, чтобы укрыться от нищеты. История не сохранит ее имени. Мир быстро забудет, кем была Бланш Пейрон, но так ли это важно? Ведь она прожила жизнь не ради славы. На свете останется то, что ее переживет, ее дворец. Он будет противостоять времени и простоит на земле еще долгие годы. Это и есть ее великое наследие. А остальное для Бланш не имело никакого значения. Остальное, впрочем, и при жизни ее никогда не интересовало.